Александр Пушкин личность известная практически любому человеку, окончившему среднюю школу. Можно допустить, что кто-то не помнит, когда он родился и как погиб. Можно допустить, что кто-то запомнил, что это был известный русский поэт, но допустить, что человек, отучившись в школе, не слышал имени Пушкина, достаточно сложно. Всеобщие известности, в принципе, уже достаточно, чтобы о человеке складывались анекдоты и истории, а тем более о великом Пушкине. В сегодняшнем выпуске литературовед Сергей Доценко рассказывает исторические анекдоты об Александре Пушкине. Кто нужно для того, чтобы какой-нибудь исторический деятель, писатель или политик, художник или артист стал персонажем анекдотов? Какие условия для этого необходимы? Однозначный ответ на этот вопрос вряд ли возможен. Но среди причин, почему один становится героем анекдотов, а другой нет, можно выделить, по крайней мере, две бесспорные. Во-первых, герой анекдота должен быть всем известен. Во-вторых, Он должен быть хоть в чём-то оригинальным, не похожим на других. Двум этим условиям отвечает образ поэта Александра Пушкина. Уже при жизни Пушкин становится личностью легендарной, что применительно к ныне устаревшему пониманию термина анекдот означает личностью анекдотической, то есть личностью, о которой слогают анекдоты. Пример тому написанная в 1836 году комедия Гоголя Ревизор где Хлестаков в упоении хвастовства рассказывает провинциальным чиновникам и их жёнам литераторов часто вижу с Пушкиным на дружской ноге бывал часто говорю ну что брат Пушкин да так брат отвечает бывало так как-то всё большой оригинал с лёгкой руки Николая Гоголя знакомец Пушкина и пошли, скорее всего, псевдоанекдоты о Пушкине вроде Хлестаковского. Очевидно, что для Гоголя важно было зафиксировать момент превращения реального лица в героя анекдота, хотя и вымышленного. Разумеется, среди многочисленных анекдотов о Пушкине есть и совершенно легендарные, но есть и достаточно правдивые, верно отражающие и характер поэта, и его эпоху. Анекдоты последнего характера сохранили многие современники поэта. Первый анекдот относится ещё к детским годам жизни поэта. Известный русский писатель Иван Иванович Дмитриев однажды посетил Пушкино когда будущий поэт был еще маленьким мальчиком. Дмитриев стал подшучивать над оригинальным личиком Пушкина и сказал, «Какой арабчик!» В ответ на это 10-летний Пушкин вдруг неожиданно отрезан. Да зато не рябчик! Можно себе представить удивление и смущение старшего. Лицо Дмитриева было обезображено рябинами, И все поняли, что мальчик подшутил. Довольно много анекдотов о Пушкине относится ко времени его учебы в Царско-сельском лицее в 1811-17 годах. Вот один из них. Воспитанникам лицея было задано написать в классе сочинение «Восход солнца». Любимая тема многих учителей словесности преимущественно прежнего времени. Все ученики уже кончили сочинение и подали учителю. Дело стало за одним, который, будучи, вероятно, рассеян и не в расположении в эту минуту писать о таком возвышенном предмете, только вывел на листе бумаги следующую строчку: Все от запада грядет царь природы. Что ж ты не кончаешь? сказал автор этих слов Пушкин, который прочитал написанное. Да ничего на ум не идёт. Помоги, пожалуйста. Все уже подали за мной остановка. Изволь. И Пушкин так окончил начатое сочинение. И изумлённые народы не знают, что начать, ложиться спать или вставать. Точка в по окончании последней буквы сочинение было отдано учителю, потому что товарищ Пушкина верил ему не трудился даже прочитать написанного. Можно себе представить, каков был хохот при чтении и сочинении двух лицеистов. Другой лицейский анекдот следующий. Однажды император Александр, ходя по классам, спросил, «Кто здесь первый? Здесь нет, Ваше императорское величество первых, все вторые», – отвечал Пушкин. Из лицейских лет Пушкин и его друг – Иван Иванович Пущин рассказывал и такой анекдот. Однажды в царском селе Захаржевского медвежонок сорвался с цепи от столба, на котором устроена была его будка, и побежал в сад, где мог встретиться с глас на глаз в тёмной аллее с императором. Если бы на этот раз не встрепенул его маленький шарлот и не предостерёг бы от этой опасности, Медвежонок, разумеется, тотчас был истреблён, а Пушкин при этом случае, не обвинуясь, говорил «Нашёлся один добрый человек, да и тот медведь». Иван Иванович Пущин – декабрист, член тайного общества, активный участник вооружённого восстания 14 декабря 1825 года, за что был осуждён на 20 лет каторги, И вечные поселения в Сибири. Под текст рассказанного им анекдота политический. И сам анекдот свидетельствует о либеральных антимонархических настроениях Пушкина уже в годы его учения в лицее. В глазах Пушкина император Александр воплощал идею тирании, а уничтожение тирании мыслилось прежде всего как насильственное устранение монарха. Отсюда комичное, но имевшее политическую подоплёку острота Пушкина, подразумевавшие, что медвежонок мог бы стать цареубийцей, то есть борцом с тиранией. В 1815 году в лицее произошло знаменательное событие. Его посетил великий русский поэт Гавриил Романович Державин, уже при жизни ставший классиком. Об этом событии сохранились довольно занимательные воспоминания Пушкина, которые датируются концом 1835 года. Державина видел я только однажды в жизни, но никогда того не забуду. Это было в 1815 году, на публичном экзамене в лицее. Как узнали мы, что Державин будет к нам, все мы взволновались. Дельвик вышел на лестницу, чтобы дождаться его и поцеловать ему руку, написавшую водопад. Державин приехал. Он вошел в сене, и Дельвик услышал, как он спросил у швейцарова. Где, братец, здесь нужник? Этот прозаический вопрос разочаровал Дельвига, который отменил свое намерение и возвратился в зал. Дельвиг это рассказывал мне с удивительным простодушием и веселостью. Державин был очень стар. Он был в мундире и в плисовых сапогах. Экзамен наш очень его утомил. Он сидел под перши голову рукой. Лицо его было бессмысленно, глаза мутны, губы отвисли. Он дремал до тех пор, пока не начался экзамен в русскословесности. Тут он оживился, глаза заблестели. Он преобразился весь. Разумеется, читали были его стихи, разбирались его стихи, поминутно хвалили его стихи. Он слушал с живостью необыкновенной.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 Не помню, куда убежал. Державин был в восхищении. Он меня требовал, хотел меня обнять. Меня искали, но не нашли. Стих, о котором Пушкин упомянул в своих воспоминаниях, вошёл в седьмую строфу стихотворения Воспоминания в царском селе. О громкий век военных споров, свидетель славы россиян. Ты видел, как орлов, румянцев и суворов, Потомки грозные славян Перу нам Зевсовым победу похищали, Их смелым подвигом страшась Дивился мир. Державин и Петров героям песнь брицали Струнами громозвучных лир. Посещение царско-сельского лицея Державиным В 1815 году Пушкин помнил, как мы видим, всю жизнь. Это событие потом будет осмысляться Пушкиным и как благословение, которое получили поэты его современники от Державина, умершего вскоре в 1816 году. Старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил. Вернёмся к прозаической части воспоминаний о приезде Державина в Лицей. У этого анекдота в точном смысле этого слова было, как кажется, повторение. Причём главным героем его оказался другой великий поэт Александр Александрович Блок. Кстати, уже при жизни воспринимавшийся современниками как классик. Вот что писал в своих литературных воспоминаниях Николай Чуковский, впоследствии известный прозаик а в 1919 году – 15-летний юноша, боготворивший поэта Александра Блока. Помню, как он читал «Соловьиный сад» в «Доме поэта» – учреждении, существовавшем в Петрограде летом и осенью 1919 года. Мне было 15 лет. Я знал большинство стихотворений Блока наизусть и боготворил его». Я уселся в первом ряду. Никакой страды не было. Блок сидел прямо передо мной за маленьким столиком. Читал он не громко. Чтение длилось недолго. Когда он кончил, я, потрясённый первым, выскочил в фойе. Вслед за мной потянулись и другие слушатели. Вышел в фойе и Блок. Я стоял в углу и благоговейно смотрел на него. Он медленно оглядел всех в холле своими выцветшими голубыми глазами, словно кого-то ища. Заметив меня в моём углу, он остановил взор на мне и пошёл прямо на меня сквозь толпу. Я затрепетал. Он подошёл ко мне близко, даже ближе, чем обычно подходит к тому, с кем собирается заговорить. Наклонившись ко мне, Он ещё потом спросил: "Где здесь уборная?" Ситуация повторилась. Вновь мы видим великого поэта, вновь мы видим юношу, благоговеющего при виде живого классика, и опять прозаический вопрос, мало соответствующий значительности описываемой встречи. "Где брать здесь мужник?" Только теперь в роли Державина оказался Александр Блок, а в роли Антона Дельвига Николай Чуковский, сын Корнея Чуковского, позднее тоже писатель. Разница лишь в том, что и Александр Блок, и юный Николай Чуковский могли знать анекдот о Державине и Дельвиге и спонтанно разыграть его. Или это анекдот, родившийся в сознании мемуариста Николая Чуковского, но с очевидной проекцией на пушкинскую историю о прозаическом вопросе Державина, в столь разочаровавшем Пушкин июнного Дельвига. В нашей студии был литературовед Сергей Доценко.